Посту в различных кафе не скулите, не поддавайтесь усталости. Если иной расстанет не в Моготу, отправляйтесь в великий зал ожидания Парижа, в Лувр. Зимой там хорошо топят. Уж лучше горевать стоя перед картиной Делакруа, Рембрандта или Ван Гога, нежели сидеть за рюмкой водки, или предаваться бесплодным сетованием и бессильной ярости.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 Пастельные женские головки ренуара и красочные сцены Мане. Было тихо. Они сидели в зале одни, и постепенно Керну и Рут начало казаться, будто они попали в какую-то заколдованную башню, а все эти картины окошки, из которых видны дальние миры, где цветут сады, где есть настоящая и серьезная радость жизни, большие чувства, великие мечты, где есть целостная и нерушимая человеческая душа, по ту сторону произвола.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 которые Керну удалось выторговать в счет платы за комнату. «Сегодня хлеб напоминает мне бифштекс», — сказал Керн. «Хороший, сочный бифштекс с жареным луком». «А по-моему, он напоминает цыпленка», — возразил Рут. «Молодого жареного цыпленка со свежим зеленым салатом». «Возможно. Цыпленок, вероятно, с той стороны, где ты резала». «Тогда отрежь мне кусок».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 Керн отступил на шаг. «Через Муртон?» Рутер смеялась. «Надо вам сказать, Штайнер, что Муртон — место нашего позора. Я там заболела, а этот злостный нарушитель границ угодил в полицию, так что для нас Муртон — символ бесславия». Штайнер хитро усмехнулся. «Потому-то я и побывал там. Я отомстил за вас, детки». Он достал бумажник и вынул из него шестьдесят швейцарских франков. «Вот!» Это четырнадцать долларов или около трехсот французских франков. Подарок Амерса. Керн вылупил на него глаза. Подарок камерса? С трудом выговорил он. Триста пятьдесят франков? Это я объясню потом, мальчик. Спрячь деньги. А теперь дайте-ка на вас посмотреть. Он оглядел их с головы до ног. Впалые щеки, недоедание...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 «Да, он показал нам Сезана, Ван Гога, Моне, Ренуара и Дега», — сказала Рут. «Он как?» «Импрессионистов, значит». «Тогда он вас, по-видимому, угостил обедом. За ужин он заставляет идти смотреть Рембранта, Гою и Эль Грека». «А теперь, ребята, одеваться. Живо! Рестораны города Парижа ярко освещены и ждут вас!» «А мы только что...» — начала было Рут. «Вижу, вижу!» Угрюмо перебил ее Штайнер. «Сейчас же одевайтесь. Я купаюсь в деньгах. Мы и так одеты. И это называется одета Все понятно. Продали пальто какому-нибудь единоверцу, который наверняка надул вас. Почему же, — сказал Ирут, — дитя мое. Есть и среди евреев нечестные люди. Вынужден отметить это. Как бы свято я не чтил в настоящее время ваш народ-мученик.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 «Нет, только в Альзасе». «Ладно, тогда едем в Марис. Есть там такой Дикман. Этот человек знает решительно все, включая подробности о приобретении пальто. Но я хочу расспросить его и о более важном деле, о всемирной выставке, открывающейся в этом году». «Всемирной выставке?» «Да, малыш», — сказал Штайнер. «Говорят, там набирают рабочих и не особенно интересуются их документами».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 и Цюрихская Грайф, то была типичная эмигрантская биржа. Заказав кофе для Керна и Рут, Штайнер подошел к какому-то пожилому человеку. Они поговорили. Затем человек испытующе посмотрел на Керна и Рут и ушел. «Вот это и был Дикман», — сказал Штайнер. «Он знает все. Насчет всемирной выставки я не ошибся».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 послушай штайнер начал был керн штайнер остановил его движением руки ни звука это просто рождественские подарки которые мне ничего не стоят ведь сами видели рут как насчет рюмочки коньяку не откажетесь не откажусь новое пальто надежда на работу керн выпил коньяк жизнь начинает становиться интересней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 Рут подняла енотовый воротник своего пальто, плотно запахнулась и благодарно улыбнулась Штайнеру. Тот приветливо кивнул ей. — Вам тепло, маленькая Рут. Все на свете зависит только от малой толики тепла. Он подозвал проходившую мимо старую цветочницу. Она подошла, шаркая, с ножными туфлями. — Фиалки! — прокряхтела она. — Свежие фиалки с ривьеры. — Что за город? —